Глава сорок седьмая Кружка, наполненная обжигающим чаем, со звоном упала на пол, расколовшись на несколько частей. Темно-коричневая жидкость окрасила хаотичными брызгами все вокруг. Наши ноги, пол, мебель. «Блядь!» Вздрогнув, Антон резко оторвался от меня и посмотрел себе под ноги. Я перевела взгляд вниз и как завороженная уставилась на осколки. Это было даже красиво. «Какого хрена?» Антон посмотрел на столешницу позади меня, куда он поставил злополучную кружку. Чтобы уронить её на пол, нужно было очень постараться. Но парень был слишком увлечён поцелуем, чтобы видеть, как я быстрым размашистым движением смахнула чашку на пол. «Я уберу!» Торопливо отступила я в сторону и огляделась в поисках мусорного ведра. Моё сердце колотилось как сумасшедшее – Я только что позволила Антону поцеловать себя. Я даже ответила на осторожный исчезающий поцелуй, и теперь отчаяние медленно разрасталось в моей душе. Неужели я так быстро готова была забыть Клима и предать его? Что со мной не так? Саша! Антон медленно шагнул ко мне. Его янтарные глаза горели от желания. Он хотел снова поцеловать меня и не скрывал этого. Но только я одна была виновата в этом. Я позволила этому парню слишком многое. «Антон, пожалуйста! Я люблю Клима!» Жалобно простонала я, глядя Антону в глаза. «Я была противна сама себе! Какая же я лицемерка!» Антон остановился и, засунув руки в карман и джинс, медленно опустил голову. Какое-то время он молчал, крепко сцепив зубы, потом поднял на меня глаза и сухо проговорил. «Рано или поздно тебе придется научиться жить без него. Даже если мы найдем Клима, это не значит, что вы будете вместе до конца жизни. Вы оба придумали себе какой-то образ, но жизнь, как правило, разочаровывает. И даже самая великая любовь становится лишь херовой пародией на саму себя». Горько усмехнувшись, Антон резко развернулся и, не глядя на меня, направился к лестнице. Я стояла посреди осколков и смотрела парню вслед. Мне так хотелось возразить ему, выкрикнуть что-то в спину, но я не делала этого, потому что понимала, Антон прав. Мы с Климом придумали себе какой-то образ, и неизвестно, что нас ждет в реальной жизни. Но мы должны были хотя бы попытаться. Резко выдохнув, я присела на корточки и начала собирать разбитую кружку. Выбросив осколки в полиэтиленовый пакет, я взяла тряпку и, намочив её, протёрла пол. Простые и понятные действия успокаивали. Меня уже не трясло. Я дышала ровно и размеренно. Тем временем парни Островского спустились вниз. Взгляд Антона, следовавшего за ними, был непроницаемым. Я, безусловно, задела его, но он не подавал вида. «Выезжайте в город!» Мы с Сашей еще заедем на речку искупаться. Бросил он охранникам, когда мы все вместе вышли из дома. Парни переглянулись, а меня обожгло. Со стороны могло показаться, что мы с Антоном хотим уединиться. Сев в машину, я посмотрела на Антона. Мы должны были успеть осмотреть дом Клима, а потом заехать за Андреем, который сидел дома и беспрестанно слал мне полные восклицательных знаков сообщения. А еще... Я хотела навестить в больнице профессора. «Саш, ты прости меня, я наговорил с горяча. руль руками, Антон смотрел прямо перед собой. Не так часто в своей жизни он просил прощения. «Всё нормально, забудь», – тихо сказала я, пристёгиваясь. Антон повернулся и посмотрел на меня. Он хотел сказать что-то ещё, но сдержался и завёл машину. В моей сумке завибрировал сотовый. Наверное, снова Андрей». Он не доверял Антону и звонил мне каждый час, проверяя, жива ли я ещё. Я расстегнула замок и, достав телефон, приняла вызов. «Андрей, мы скоро подъедем к тебе», – сходу выпалила я, поправляя сумку на коленях. Но ответом мне была тишина. «Андрей?» – осторожно протянула я. Тяжёлое дыхание по ту сторону обожгло. Сердце, замерев на секунду, заколотилось с удвоенной силой. Затылок онемел от страха, ледяные мурашки поползли по коже. Мне стало очень страшно. Каким-то звериным чутьём я уже чувствовала, что этот звонок не принесёт ничего хорошего. Осталось только узнать, с кем именно случилась беда. «Саша!» Я видела Андрея напуганным, злым, полным боли и отчаяния, но голос, который я услышала, выворачивал наизнанку. Андрей плакал. «Нет. Нет!» Я резко опустила руку, сжимавшую трубку на колене. Мне катастрофически стало не хватать воздуха. Тело сделалось чужим и непослушным. Будь сильной ради нас. Слова Клима эхом звучали в моей голове. Я до последнего цеплялась за них, оттягивая момент, когда услышу чудовищную правду. Саша. Клима нашли. Он сгорел в машине. Голос Андрея был не настоящим. Всё вокруг стало ненастоящим.